Есть человек, который видел, как Эрнеста Вальдес незадолго до смерти входил в вашу редакцию. Хотелось бы выяснить, какие у него были здесь дела. Мы пытаемся проследить все его последние шаги. Вальдес? Здесь? У нас? Не знаю, не знаю. Меня бы это удивило, но я, конечно же, не слежу за всем, что происходит в каждом нашем отделе. Возможно, он давал интервью или принёс какие-то сведения о журналах, с которыми сотрудничал. «Подождите, сейчас мы внесём ваш вопрос ясность». Он позвонил по внутреннему телефону и при этом сообщил нам, закрыв ладонью трубку. «Я связался с архивным отделом, а не в курсе того, что мы печатали в последнее время. Может, там...» Он запросил нужные ему сведения. Настойчиво велел их перепроверить, но, естественно, получил отрицательный ответ. Минут через пять он повесил трубку. «Нет. Вас ввели в заблуждение. Вальдес не заходил к нам в «Универсаль». Мало того, как мне только что сказали, он вообще никогда в нашей редакции не появлялся. «Все мы журналисты, но работаем очень по-разному, понимаете?» «Кажется, да. Что ж, нам не повезло». «Это всё?» «Боюсь, что да». «Инспектор, я сейчас дам вам один совет, и надеюсь, вы примете его без обиды. Если у полиции появляется некая информация, нужно с ней разобраться, вам незачем встречаться непосредственно со мной. Моя секретарша или любой из редакторов помогут вам не хуже меня». Только не подумайте, будто я не хочу с вами сотрудничать. У меня очень хорошие отношения с полицией. Мало того, я поддерживаю постоянную связь с министром внутренних дел, с вашим, то есть, министром, но на самом деле я всегда слишком занят. Отлично вас понимаю. От кого вы, кстати, получили эту информацию? Простите, сеньор Ногалес, но я тоже имею право не раскрывать служебные тайны. Надеюсь, вы понимаете. Разумеется, я провожу вас до выхода. А мы могли бы пройтись по редакции? Мы никому не станем мешать, но мне, если честно, очень любопытно узнать, что представляет из себя газета изнутри. В первый раз я заметила тень сомнения на его лице, но он быстро принял решение. Я попрошу мою секретаршу послужить вам гидом. Великолепно. Будем вам искренне признательны. Пока мы ждали секретаршу, Гарсон буркнул мне на ухо. «Ну и тип! Прямо облагодетельствовал нас!» «Молчите, фермин прошептала я. «Будем вести себя очень мягко и очень вежливо. И смотрите в оба. Вдруг заметите кого-то, кто подпадает под то же описание, что и Ногалес. Это мы должны непременно проверить». Но проверка не дала никаких результатов. Ни одного человека, отвечающего вербальному портрету, сделанному хозяином кафе, мы больше не встретили. Нужным нам персонажем был Андрес Ногалес, и я была бы готова прозакладывать свою добродетель «Сохранись она у меня», что тут мы не ошиблись. Уверенность моя была столь твердой, что, покидая редакцию, я задумалась... А не даем ли мы виновному шанс скрыться? Но спешить было нельзя, ведь пока у нас в руках не имелось против Ногалеса ничего конкретного, мало того, не имелось даже четкого представления о характере его преступления. Мы поехали в Мадридский комиссариат, где работал Молинер. Я попросила, чтобы поставили на прослушку телефон ног и чтобы за ним установили наблюдение, а еще, чтобы какой-нибудь полицейский подежурил рядом с редакцией и сфотографировал главного редактора. Потом мы вернулись в гостиницу. Если мои подозрения окажутся в конечном итоге обоснованными, при таких мерах я могла чувствовать себя спокойной, ведь рисковать мы не имели права ни в коем случае. Когда я уже собиралась ложиться спать, позвонил Сангуэсо. Время для звонков было совсем неподходящее, обычно он себе такого не позволял. — Прости, Петра, что звоню поздно, но с этой твоей проклятой справкой я сижу в полной заднице. Страшно намучился с вашей Мартой Мерчана и продолжаю мучиться. — А что с ней не так? — Тебе известно, насколько закрыты наши государственные инвестиционные фонды? Много раз нам приходилось оставаться ни с чем. И неважно, полицейский ты или судья. Эти люди предпочитают держать язык за зубами. Знаю. Но ты, возможно, знаешь и то, что я лучше в стране дознаватель, специалист по экономическим вопросам. Разумеется, и это я знаю. Так вот, задействовав свои связи на весьма высоком уровне, я выяснил, что две недели назад Марта Мерчан инвестировала весьма солидную сумму. «Какую именно?» 20 миллионов песет». «Я присвистнула, хотя и подумала, что вряд ли тут было чему так уж сильно удивляться», — Сангуэса добавил. «Странно, правда? Откуда она их взяла?» «На ее счетах таких денег не было, да и на службе она столько не получала. Неужто хранила миллионы в чулке?» или заработала совсем недавно каким-нибудь неожиданным способом. Короче, вот что я выяснил, но определить источник этих денег уже вне моей компетенции. Понятно. Я задумалась, пытаясь осмыслить новые факты, но тут же опять услышала голос Сангуэсы. «Петра, и ты ничего больше мне не скажешь?» «Мне надо немного пораскинуть мозгами». Но ты ведь ничего не сказала про мои подвиги. Только тут до меня дошло, чего он от меня ждал. Сангуэса, я поражена до глубины души. Я никак не могу в такое поверить. Знала, что в этом деле тебе нет равных, но пронюхать про ее инвестиции... И не только это, но вся работа, которую ты провернул. А ведь я потребовала от тебя кучу справок. Поверь. Я совершенно искренне считаю, что в нашей полиции ты лучше всех. Его довольный смешок послужил сигналом, что я могу приостановить поток восхвалений. Кажется, я выдала достаточную дозу. — Ладно, Петро, вынужден тебя покинуть, и береги себя. Я бы не хотел, чтобы с нашим лучшим инспектором что-то случилось. — Я тебя обожаю, Сангуэса! Пока! «Нет, мужчины просто немыслимо тщеславны за то, как просто доставить им удовольствие. Ты можешь сколько угодно преувеличивать, лестить им, по-детски, безудержно нести черти что. Они все проглотят, не моргнув и глазом. Лесть никогда не покажется им слишком грубой, слишком беспардонной. Они будут внимать тебя с восторгом, даже если усомнятся, что стоит того... словно речь идёт о материнской ласке. Я окинула взглядом стены своего номера, потом оглядела эклектичную, типично гостиничную обстановку. Дьявольщина! Голова моя никак не была готова вместить ещё один факт. Этот факт не желал согласовываться с остальными к тому же самым наглым образом нарушал порядок, в котором мне удалось выстроить мои выводы и подозрения. никакого лешего сюда лезла еще и бывшая жена Вальдессон? Она-то какую роль могла играть в истории с торговлей конфиденциальной информацией? И вообще, неужели и на самом деле торговля такой информацией могла потянуть за собой столько убийств? На каком этапе расследования мы в реальности сейчас находимся опять в самом начале? Я почувствовала сильное головокружение, словно падала в пустоту, и даже не пыталась ухватиться за что-то надежное. «Осторожно, Петра», — подумала я, — «нельзя позволить себе вдруг взять и растеряться. Сейчас нельзя не слишком рваться вперед, не отступать назад. Спокойно!» Я пришла к тому, к чему пришла. Но что-то ведь привело меня в эту точку. «Нет никакого смысла вновь перетряхивать улики, делать обобщение, предаваться сомнениям. Надо довериться сыщицкой интуиции. Или нет?» Я встала с постели. Спокойнее. Это всего лишь еще один факт. Разве компьютер впадает в панику, когда в него вводят новую информацию? А что он делает? Он сохраняет ее, и все. А где он ее сохраняет? Вот в чем проблема. Ну, а если находка с НГС и ничего общего не имеет с нашим расследованием... Мы занимаемся сейчас мошенниками и аферистами, и все, кто входит в эту уже достаточно прореженную часть общества, обязательно что-то скрывают, главным образом, конечно, деньги. Обман у них в крови. Они, как никто другой, способны прокручивать финансовые махинации, которые трудно бывает вскрыть. Финансы. В этом они руку набили. Возможно, Марта Мерчан инвестировала какую-то сумму раньше, и это нигде не было зафиксировано. А может, получила тайное наследство от Вальдеса, просто деньги хранились у его адвоката, дабы уберечь их от налогов. Да, так вполне могло быть. Ведь Вальдес и его бывшая жена поддерживали добрые отношения, несмотря на развод. И что теперь делать? Каким должен быть наш следующий шаг? Ехать в Барселону. Нет, только не это. Ведь на у нас уже на прицеле осталось сделать финальный выстрел. послать туда Гарсона, чтобы он допросил Марту. Но с подозреваемыми такого типа младший инспектор не всегда справляется. Я приняла решение, которое мне показалось не самым плохим. Позвонила Малинеру. Он уже вернулся домой, я попросила, чтобы он встретился с Мартой Мерчан. Ему были известны все детали дела. Мы еще так и не отказались от мысли, что оба наши расследования связаны между собой, поэтому именно ему следовало поговорить с ней и составить собственное впечатление о нынешней ситуации. В зависимости от того, что он узнает, мы и решим, как действовать дальше». Малинар, разумеется, согласился. «Так что пока этот груз был снят с моих плеч... Я вздохнула с облегчением, но судьба не собиралась дать мне передышку, чтобы я могла, наконец, выспаться. Когда я уже собиралась дать отбой, Малинер заговорил снова. «Петра, знаешь, в какой момент ты мне позвонила?» Я вознесла молитвы всем своим святым покровителям, так как уже предчувствовала приближение катастрофы. «Нет», — ответила я, стараясь изобразить полное неведение. И тут катастрофа разразилась. Моя жена только что ушла, насовсем. Ой, прости, я даже не спросила тебя. Очень сочувствую и немедленно оставляю тебя в покое. Он пропустил мои слова мимо ушей, вернее, он, по-моему, вообще вряд ли меня слышал. На самом деле она уже ушла из дома несколько дней назад и вещи свои унесла. У нее теперь новая квартира, но мы договорились сегодня вместе поужинать. Последняя попытка расстаться по-дружески. Не знаю, почему, но у меня еще оставалась глупая надежда на то, что под конец... Но она ушла, Петра. И когда ты позвонил, и бродил по дому и думал, что никогда больше не увижу ее здесь. — Ну, если вам и вправду удалось расстаться по-хорошему, ты еще увидишь ее, и вы поболтаете, а со временем... — Нет. Все было не так. А как? Я закатил ей ужасную сцену. Не смог сдержаться, не знаю, что со мной было. Я взяла сигарету с ночного столика. Любую попытку прервать его я бы сочла бессердечной жестокостью по отношению к судьбам всего рода человеческого. Вдохнула дым как можно глубже и стала слушать. поскольку только это сейчас. В невесть который раз от меня и требовалось. Я высказал ей все, что говорить не следовало, все, что на самом деле вовсе не чувствую. А зачем? Катастрофа, Петра. Я последний дурак, и у моей жены, разумеется, есть все основания, чтобы уйти к другому. Знаешь, Бывает очень соблазнительно взвалить всю вину на себя одного. Но помогает это так же плохо, как если бы ты стал во всем винить кого-то другого. А что же тогда помогает? Время. Надо, чтобы прошло время. И тогда, если ты вправду хочешь понять, что произошло, снова все обдумать. Но только когда утихнут боль, обида и злость». А когда они утихнут, Петра, не знаю. Надо, чтобы прошло время, легко сказать. Ну, если уж тебе и вправду требуется прямо сейчас отыскать виноватого, вспомни про свою профессию, не промахнёшься. Ты представляешь себе, сколько полицейских, мужчин и женщин разведены или так и не вступили в брак. Никогда об этом не задумывался. Таких очень много, и это нормально, Малинер. Нет такого мужа или такой жены, который выдержит наш непредсказуемый режим, напряжение, которое мы вокруг себя распространяем, телефонные звонки в любое время суток и то, сколько времени мы отдаем какому-нибудь сложному расследованию. И ты полагаешь, меня утешает мысль, что пока я с таким остервенением работала она флиртовала с другим? — Да нет, утешаться таким образом было бы пошло. Если тебя угнетает только это беда не слишком велика. Я услышала его грустный смех. — Петра Деликада, ты всегда скажешь что-нибудь оригинальное. Наверное, я вычитала это в журналах. — Кстати, что касается твоей сестры... Разве я сторож сестре моей, как сказал небезызвестный Каин? Забудь про нее и займись чем-нибудь поинтереснее. Петра, я именно так и сделаю. Например, допрошу Марту Мерчан и проведу допрос с не меньшим азатом, чем действовала бы ты сама. — Нет, думаю, с куда большим. Ты ведь всегда был лучшим полицейским, чем я. Занятно, но почему-то между разведенными рано или поздно возникают особые симпатии и солидарность. Я всегда верила, что со временем мы создадим очень влиятельную общественную группу. Политики будут упоминать нас в своих речах, борясь за наши голоса. У нас появятся свои специализированные магазины и свои клубы. Кто знает. Может, в будущем мы сделаемся столпом цивилизации вместо обветшалого института единобрачия. где все слишком предсказуемо и рутинно, слишком тщательно очищено от сильных эмоций. Но когда наступит эта славная эпоха, я уже выйду в тираж, так что лучше не фантазировать и сделать то, что в настоящий момент мне нужнее всего — поспать. Помогающий нам мадридский комиссариат работал превосходно. На следующее утро нас уже ждали конкретные результаты. За Анну Галесом они следили, ни на минуту не выпуская его из виду. Ничего подозрительного в том, что он делал вчера днем и вечером, замечено не было. Допоздна просидел в редакции. А оттуда вышел с Хуаном Монтесом, своим заместителем, и они отправились ужинать в один из тех ресторанов, которые не закрываются до рассвета. Потом Ногаллис вернулся к себе домой. Его телефонные звонки тоже ничего нового не принесли. Все они были вроде бы связаны с работой. Третьей нашей просьбой было сделать фотографии Ногалиса, и они удивили нас своим качеством. Его сняли в полный рост, в профиль, когда он выходил из редакции, почти анфас, когда он входил в ресторан. Ногалис получился на снимках совершенно узнаваемым. «Хотите позавтракать?» — спросила я Гарсона. «Только если в Глории». адольфу хозяин кафе, как только мы показали ему фотографии, не задумываясь, подтвердил, что узнал на Галеса. Однако тут же дал задний ход, наверное, пожалев о своей неосмотрительности. Впрочем, такая реакция была обычным делом. Разные ведь вещи — заявить, что ты видел в том или ином месте какого-то типа, без имени и фамилии, или указать на него на фотографии, которую тебе предъявляет полиция. Иными словами... Когда речь заходит о человеке с именем и фамилией, это уже второй шаг, и мало кто готов его сделать. Понимаете, я не знаю. Вот я сказал, что да. Он, мол, сам и есть, но, как вам известно, здесь бывает столько народу, запросто мог и ошибиться. Разумеется, говорить с ним сейчас о даче показаний в судье не было смысла. Прежде надо будет опять поймать его врасплох. Я попыталась хоть отчасти закрепить наши позиции. «Хорошо, скажем так. Человек на фотографии в очень большой степени похож на того, кого вы видели несколько раз вместе с Вальдесом». «Да, я бы сказал, что он здорово на него похож». В душе у хозяина кафе сражались два чувства. Досада на себя за оплошность, которую он совершил. Вот так, сразу опознав человека на фотографии, и инстинктивная потребность говорить правду. Я сочла разумным с этим его и оставить, но горсон когда мы покинули Глорию, меня упрекнул. «Эх, зря вы на него не надавили как следует, ведь на таких свидетелей полагаться никак нельзя. В любой момент начнет отпираться, и что нам тогда делать? Придем к нагалису и скажем...» что некий свидетель считает, что видел вместе с Вальдесом то ли его, то ли мужчину на него похожего, да он рассмеется нам в лицо. Не исключенный другой вариант. Если свидетель спокойно все обдумает, он придет к выводу, что само по себе его заявление в сущности того человека никак не компрометирует. Как правило, размышления свидетелей заканчиваются одинаково. Все они приходят к мысли, что куда умнее будет ни во что не вмешиваться. «Не спорю. Но как, по-вашему, я должна была поступить?» «Чуть припугнуть его? Чем? Физическим воздействием?» «Об этом не может быть и речи, фермин Это значило бы сильно облегчить задачу адвоката, который тут же начнет кричать, что его клиента запугивали». «Наверное, вы правы. Однако я никак не могу согласиться с тем, что мы вели себя правильно». «Да, я с вами не спорю». «Остается сложить пальцы крестом и уповать на удачу». «А вы что, намерены сообщить Нагалесу, что его узнал хозяин кафе?» «В этом-то и была загвоздка. Если мы скажем об этом Нагалесу, он может отреагировать очень по-разному. Или во всем сознаться, почувствовав себя прижатым к стенке, или хранить молчание в надежде на то, что мы просто пудрим ему мозги, загоняем в ловушку». Или все отрицать, пока не будет проведено официальное познание или, наконец, постараться подкупить свидетеля, либо нанять кого-то, кто свидетелю доходчиво все объяснит и пригрозит, а в худшем случае просто убьет его. Если Нагалес и на самом деле уже совершил два убийства, то что ему стоит решиться еще на одно, чтобы замести так не слишком четкие следы своих преступлений? Мы всегда сможем установить в кафе наблюдение, если Нагалес... Вздумает запугивать свидетеля, поймаем его с поличным. Неужели вы думаете, что если он и сделает это, его будет легко улечить? Существует тысяча способов воздействовать на свидетеля, даже не приближаясь к кафе. Значит, приставим охрану к свидетелю. Будем фотографировать всех, кто входит в его заведение. Поставим на прослушку его личный телефон. Ага, только мадридский комиссар пошлет нас куда подальше. А мы скажем, что у нас в Барселоне такие меры принимаются чуть ли не каждый день. Тогда будет задета их профессиональная гордость. Ладно, можно попытаться. Давайте поговорите с комиссаром. В любом случае все эти предосторожности не спасут нас от неожиданностей. Одно дело, если он пошлет киллера, который проходит по нашей картотеке. А если нет? А вдруг у него имеется свой парень для подобных поручений? Как отличить такого от обычного посетителя? Никогда не существовало средств, которые бы на сто процентов исключали риск, и вы, инспектор, отлично это знаете. Остается надеяться, что противник совершит ошибку, ведь и самые умные люди ошибаются. В точку попали. И не надо далеко ходить за примером. Я и сама вон как ошиблась, согласившись работать с вами. Он неожиданно расхохотался. — Ладно, чтобы вы убедились, что я святой, и не держу на вас зла за то, что вы вечно срываете на мне свое дурное настроение, сам пойду в комиссариат и побеседую обо всех этих дополнительных мерах. Если кого и пошлют ко всем чертям, то уж точно не вас. — Договорились, а я буду ждать в гостинице. Когда все будет готово, сообщите мне, и мы вместе нанесем визит в редакцию «Универсаля». Вскоре я уже входила к себе в номер в надежде, что у меня будет некоторое время, чтобы спокойно обдумать стратегию, которую мы применим при допросе на Галеса. Я достала из мини-бара виски и налила себе, потом проверила, нет ли сообщения на мобильнике. Их обнаружилось два, одно от маги, которой не терпелось узнать новости, второе — от мужа моей сестрицы. Он просил позвонить ему при первой же возможности — что я тотчас и сделала, скрепя сердце, хотя оно это сердце подсказывало. Мира и покоя мне предстоящий звонок не сулит. Энрике сразу же взял трубку. «Петра, мне не хотелось вмешивать тебя в наши дела, но так больше продолжаться не может. Что происходит с Амандой?» «Вряд ли ты мне поверишь, но я не знаю». Живет она у меня, но сама я вот уже несколько дней, как нахожусь в командировке в Мадриде, и сведения о ней имею весьма скудные. Понятно, что аманда остановилась у тебя, но в последнее время она даже трубку не берет, а в тех редких случаях, когда я застаю ее на месте, трубку бросает, как только понимает, кто звонит. «Ну и чем, по-твоему, могу помочь тебе я? Поговори с ней». Нельзя же вот так взять и испариться. Мы с ней не обсудили наших планов на будущее. Я не знаю, ни что она намерена делать, ни сколько времени пробудет в Барселоне. Дети удивлены, как и я сам. Уехать и оставить нас в полной неизвестности так не поступают. Надо было поговорить, решить, как быть дальше, как все устроить. Ей же в любом случае придется, наконец, посмотреть правде в глаза». «Тебе не терпится уйти из дома?» Он ничего не ответил. Потом я услышала глубокий вздох. «Петра, ради Бога! Неужели мне придется оправдываться еще и перед тобой? Неужели друзья и родственники непременно должны разбиваться на два лагеря? Одни на стороне мужа, другие на стороне жены. Может, хотя бы с тобой мы обойдемся без этого?» «Давай обойдемся». Но, поверь мне, Аманда тоже не балует вниманием. Почему? После небольшой заминки я все-таки призналась. Ну, видно, потому что я вздумала читать ей мораль, а также изображать из себя умудренную опытом старшую сестру, которая желает ей только добра. Когда ты вернешься в Барселону? Понятия не имею. Пока мне надо побыть в Мадриде. Вся эта история приводит меня в отчаяние, правда. да ей еще немного времени. Вряд ли она надолго затянет свои бессмысленные каникулы. Хорошо, но только обещай мне, что попытаешься уговорить ее вернуться, ну, по крайней мере, для того, чтобы я знал, намерена она оставить детей при себе или нет. Я попытаюсь, — сказала я, — чувствую, как меня покидают последние силы. Неужели я окажусь кому-то образцом беспристрастности? И что теперь? У меня станут просить совета все жители Испании, собравшиеся разводиться. Наверное, я ошиблась с выбором профессии. Наверное, надо было стать психологом, специалистом по супружеским отношениям. Прежде чем я успела положить телефон на ночной столик, он опять зазвонил, заставив меня вздрогнуть. Это был Гарсон. «Инспектор, всё готово. Уже?» «И никаких сложностей. Они возьмут под наблюдение всё целиком кафе Глория. При этом даже не окрысились на меня. И знаете, что я хочу вам сказать? У нас в комиссариате куда труднее добиться такой поддержки. К нашему короносу обычно не знаешь, на какой козе подъехать. Мне заглянуть за вами в гостиницу?» Нет, ждите в универсале, я скоро буду. Я посмотрела на стакан с налитым туда на палец виски, которая красиво оттеняла донышко. Потом пошла в ванную, чтобы вылить его в раковину. Сейчас голова должна быть предельно ясной. Никакой заранее выработанной стратегии для допроса ног Алиса у нас не было. Оставалось полагаться на мою способность к импровизации и на знание психологии таких типов, как он. На самом деле было бы не лишним глотнуть колдовского зелья, ведь единственное спасение для красной шапочки бесстрашно броситься на волка. Я выпила виски. К тому же у меня было куда больше шансов на успех, чем у нее, поскольку рядом с красной шапочкой не было закаленного в боях гарсона.